9 апреля 1941 года в Салонике вступили германские войска. 6 февраля 1943 года в Салонике прибыла комиссия Главного управления государственной безопасности Германии, после чего последовали депортации евреев в Освенцин и их уничтожение. После освобождения Салоник союзными войсками октябрь 1944 в городе поселилось около 2000 евреев, некоторые из них – из уничтоженных гитлеровцами небольших общин Северной Греции. В дальнейшем часть евреев эмигрировали из Салоник в Израиль, а также в США и другие страны. К концу 1970-х годов численность еврейского населения Салоник снизилась до полутора тысяч человек. В начале 1990-х годов в Салониках проживала примерно одна тысяча евреев. Это все, что осталось от одной из Навболии интересных и огромных еврейских общин мира. Евреев собирали по всей Греции, сохранились документы, что даже с маленького острова Кос, находящегося недалеко от турецкого Бодрума через узкий пролив, все евреи были отправлены в Освенцин. Из тех, кто выжил, несколько тысяч попали в Израиль. При том, что алия из Греции не была большой, она обратила на себя внимание своей необычной для еврейского народа приземленностью. Это отношение породило термин «салоникаи» – «еврей-салоник», под которым подразумевалась «трудолюбивая, но туповатая рабочая лошадка». С другой стороны, еще в 1935 году Иуда леонри канти 1890-1945 создал банк «Дисконт». Уничтожение евреев было делом не только нацистов в Германии. В 1941 году иракские евреи были предоставлены на всех уровнях, в сельском хозяйстве, в банковском деле, коммерции, в правительственном аппарате, Но примерно около трех часов дня 1 июня 1941 года в жизни еврея Феррака все изменилось. Ни один из американских музеев Холокоста не освещает эту трагедию. Изучение Холокоста практически упускает этот инцидент и его серьезные последствия. Но евреи Багдада оказались в ловушке, главного плана Гитлера по подчинению Европе, а также арабо-еврейского конфликта в Палестине. Ставкой была нефть, которая была нужна Гитлеру для победы. В тот день, в 1941 году, во время еврейского праздника Шавуот, появление евреев, возвращавшихся из Багдадского аэропорта, где они встречали возвратившегося правителя Ирака Абдул-Аллаха, послужило поводом для толпы иракцев, Начать акцию возмездия. Нападение началось в 3 часа дня, когда еврейская делегация пересекала мост Аль-Курр в Багдаде. Насилие быстро донеслось до районов Аль-Русафа и Абу-Саифан. Бешеная толпа убивала евреев прямо на улицах. Женщин насиловали, младенцев убивали на глазах у родственников. За этими последовали пытки, издевательства. Толпа грабила и поджигала еврейские магазины. Иракцы врывались в синагоги поджигали их, уничтожали Тору, действуя в классическом нацистском стиле. Стрельба, поджоги, насилие продолжались весь день. Евреев вытаскивали из их автомобилей, иракцы врывались в их дома, грабили, поджигали. 2 июня к беспорядкам присоединились полицейские и жители трущоб. В конце концов, в полдень британские войска вошли в город, они открыли огонь по мятежникам, в 5 часов вечера был введен комендантский час. Заметив нарушителей, солдаты открывали огонь. Беспорядки наконец прекратились. В сознании иракских евреев навсегда останется эта 48-часовая кровавая бойня, которая получила название «Фархут», что в переводе означает «насильственное выселение». Это было началом конца. С этого момента приблизительно 125 тысяч иракских евреев стали объектом систематических нападений, преследований, коммерческого бойкота, конфискации, а затем в 1951 году полного изгнания. Спасение евреев посредством легальной эмиграции в Палестину организовывали не только сионисты. По не до конца подтвержденным данным, например, главный раввин Палестины Исаак Герцог озаботился судьбой 400 студентов польских яшив и яшив, которым удалось успеть бежать в Литву до прихода немцев. Когда Литву оккупировали советские войска, Равин смог договориться с советским послом в Лондоне Иваном Майским, чтобы этих ребят отправили в Палестину через Одесский порт. По этому пути после прошло около 3000 евреев при Балтике. сохнут тем временем пытался убедить англичан увеличить квоту иммигрантов в Палестину. Помимо ограничений Белой книги, доклада Британской комиссии в 1939 году, Резко сокращающие въездные квоты для евреев англичане выдвинули еще два довода против эмиграции евреев в страну. Во-первых, с толпами евреев из Германии в Палестину могут попасть и толпы шпионов врага. Эти опасения не подтвердились. Во-вторых, военное время, период тяжелый, приютить много народов все равно нет экономической возможности, сами практически голодаем. В этом была доля правды. Но одно дело голодать, другое дело умирать. Некоторые историки оперируют следующими цифрами еврейской эмиграции. Правдами и неправдами, за период от начала войны до конца 1940 года в Палестину попало около 17 тысяч легальных и нелегальных евреев. Англичане педантично вычитывали из визной квоты нелегальных эмигрантов, соответственно сокращая количество легальных виз. Затем. В 1941-1942 пробираться в Палестину стало очень сложно Немецкий генерал Роммель наступал в Африке, дошел до Египта. Немцы захватили Грецию и на Восточном фронте успешно подошли к Кавказу. Все же за эти два года в страну прибыло еще 10 тысяч евреев. В 1943 44 въехало еще 23 тысяч. Итого к 1945 году в Палестине собралось 50 тысяч новых иммигрантов. В старой советской историографии роль Турции во Второй мировой войне оценивалась обычно негативно. Хотели, дескать, напасть на Советский Союз, и только Великая Победа под Сталинградом не дала им этого сделать. Однако, отдел репатриации реп, репатриации Алии Сахнута всю войну исправно работал в Стамбуле. С начала 1943 года в нем работал Тедди Колик. Из Палестины до Стамбула можно было добраться за два дня. Сначала машины через Хайфу, Берут и Триполи до Алеппо, а дальше поездом. По преувеличенным данным, через Стамбул прошло 40 тысяч евреев на их пути в Палестину. Это мало согласуется с указанной цифрой в 50 тысяч эмигрантов. Как бы то ни было, тысячи евреев использовали транзит через Турцию, чтобы попасть в Палестину наземным путем, легально или нелегально. Еврейская община Стамбула и вообще турецкие евреи Старались помогать беженцам как могли. Им самим было нелегко, так как турки во время войны обложили еврейских, греческих и армянских торговцев дополнительным налогом. Но если кто-то собирался по морю из Греции или Болгарии до турецких берегов, они снабжали беженцев едой и водой. Арабы же на границе Сирии и Палестины наладились за умеренную плату переводить нелегальных евреев через границу. Большинство евреев пытались использовать водный путь. Много судов, Мавкура, Струма, Патрия, Милос, Пасифики и другие вошли в историю нелегальной миграции в Палестину, Алиябет. Многие нелегальных нелегалов англичане поймали и отправили на остров Маврикий. И если в 1940 году нацисты еще помогали в организации нелегальной миграции в Палестину, в марте 41 эту помощь они прекратили. Изводных эпопей История с судном «Струма» выделяется особо. «Струма» была греческим грузовым судном, который за ветхостью своей выполнял грузовые перевозки по Дунаю и в открытое море не выходил. Шел ноябрь 1941 года. Война с Советским Союзом была в самом разгаре. Профашистские румыны послали своих солдат на Восточный фронт. Болгары не послали, но тоже профашистские. Германия царствует на всем континенте. В Румынии, Венгрии Болгарии введены антиеврейские законы. Можно представить себе, в каком лахатце, под каким давлением еврейское слово, находились румынские евреи. В этот момент одному негодяю, если подбирать печатные выражения, захотелось на всей этой ситуации заработать. Он нашел струму, представил себя как агента по морским путешествиям, широко повестил что все желающие могут отплыть в Палестину на судне, и начал продавать билеты на эту развалину по астрономическим ценам, рисуя строму как первоклассный пассажирский лайнер, а себя как человека, который обеспечит в Стамбуле палестинские визы всем пассажирам. Евреи рянулись покупать билеты и оформлять иммиграционные бумаги. В начале декабря 769 человек, по другим данным 772, прибыло в румынский порк Констанцию, где перед ними предстало жалкое зрелище – В виде совершенно неприспособленного пассажира перевозкам грузового судна На котором не было даже кухни Но дело уже сделано Пришлось грузиться И 12 декабря струма отплыла в Турцию Кое-как она доплелась до Стамбула за три дня Ни турецких, ни палестинских виз у пассажиров естественно не было А задаченные турки поставили судно на якорь в дальней части портовой буквы Стали необильно снабжать пассажиров пищей И выяснять откуда на них свалился этот лайнер Работники сохнутой джойн находящиеся в Стамбуле, тоже растерялись. Еврейские организации к этому рейсу не имели ни малейшего отношения. Джоэн развернула на берегу лагерь для беженцев. Но турки решили сначала выяснить дальнейшую судьбу этих людей. Соответственно, запросили Палестину о визах. Верховный комиссар сэр Гарольд Макмайл заявил, что он не даст визы 770 нелегальным евреям только потому, что они зависли между небом и землей на стамбульском рейде. Турки прождали 10 недель. За это время они официально обращались к английским властям и сокнуту с просьбой решить дело. Выяснилось, что сохнут не может сделать ничего ни в Иерусалиме, ни в Лондоне. Тогда в ночь на 23 февраля 42 -го года турки отбуксировали судно за пределы своих территориальных вод и оставили дрейфовать, так как капитан не озаботился тупливом. Через несколько часов судно взорвалось и затонуло. Когда на следующее утро Турецкие спасательные суда прибыли на место катастрофы, они подобрали только одного выжившего. Никто не знает, почему судно взорвалось. Версии были следующие. Неумелая работа команды в машинном отделении, немецкая торпеда, советская торпеда. В гибели Струмы обвинили практически всех. Англичан, турок, немцев, палестинское руководство, Сахнут. Сахнуту отдельно досталось за то, что он не имел ни малейшей информации о евреях, отплывающих с Балканских берегов под частной инициативе. Не преуспели евреи в Стамбуле и в другом. В Турцию стекалось большое количество информации о Холокосте в Европе. Письма, документы, рассказы очевидцев. Тедди Колик старался публиковать их как можно шире, ожидая, что мировое общественное мнение поднимется на защиту евреев. Он проделал колоссальную работу через газеты и радио, но это ни к чему не привело. Шла война, и на еврейскую трагедию никто не обращал внимания, включая и американцев, на которых было более всего надежды. Из удач, организованной эмиграцией, можно назвать только усилия сохнута и нарождающейся разведки Моссад на территории СССР, Советский Союз попали тысячи беженцев из Польши. Многие еврейские дети потеряли эвакуацию эвакуации у родителей, часть из них была неотличима от христианских детей. Поляки хотели отправить всех в Индию, в Южную Африку, но еврейские службы смогли отсортировать еврейских детей, получить для них въездные сертификаты Эти дети числом 1400 прибыли в Палестину в феврале 1943 года через Ташкент, Бухару и Тегеран. Поэтому их стали называть евреями, тигеранские дети их путь варшава куйбышев ташкент бухара тигеран карач бомбей аден контораа хайфа впечатляет и является плодом самоотверженного труда многих людей но это была лишь капля в море с помощью ну с помощью сохнутаджи джоэн в тегеране был создан центр через который еще 325 евреев смогли попасть в палестину из Бухары в узбекистане Надо сказать, что Средняя Азия и община бухарских евреев, несмотря на их отдаленность от мест войны и основных путей эмиграции, сделали неожиданно много для спасения евреев Европы. Вот пример с литовскими евреями. После того, как Литву захватили в 1940 году советские войска, многих литовских евреев-сионистов сослали в Сибирь. После нападения Гитлера на СССР этих евреев освободили и направили на проживание в Среднюю Азию. Бухарские евреи помогали. Этим бывшим жителям прохладной Литвы выжить в туркестанском климате и не умереть с голоду, после чего часть из них выдали себя за поляков и ушли в Польшу с частями сформированной польской армии, а немногим удалось перейти границу с Ираном и долго добираться до Палестины через всю Азию.